Глава двенадцатая. Муха не услышали раньше, чем увидели тела. Когда Артур и Немоя выехали из-за поворота по залитой солнцем траве, их взгляду предстали перевёрнутые повозки попавшего в засаду каравана. Ясное ноябрьское солнце пробивалось сквозь красные листья огромных буковых деревьев, обильно растущих в этой части леса. Неясные силуэты, которые Немоя поначалу приняла за разбросанный багаж, оказались трупами. Они лежали вдоль всей дороги и далеко в зарослях, там, где люди в панике пытались укрыться от преследования. Подъехав ближе, Немоя соскользнула с седла Египет. «Не стоит здесь задерживаться», — предупредил Артур, но Немоя не обратила на его слова никакого внимания. Вероятно, нападавшие разбили лагерь неподалеку и планируют вернуться за добычей при свете дня, чтобы ничего не упустить. Немоя перевернула окровавленный труп женщины. Она укрывала малыша своим телом, Но этого было недостаточно, чтобы защитить от мечей красных паладинов. Лицо девочки сияло ангельским спокойствием, хотя его щеки и веки уже посинели. Немоя пригладила волосики, выбившиеся из-под платка. «А ты храбрая, да?» — прошептала Немоя. «Я восхищаюсь тобой. Ты совсем не плакала. Ты оставалась сильной ради мамы». Держа в руке холодную ладошку девочки, Нимая вспомнила, как бросила мать в храме. Никогда еще она не испытывала такого всепоглощающего стыда. «Хотела бы я быть такой же храброй, как ты». Внезапно внутренности совершили кульбит, и тело охватил гул сокрытого. Мёртвая девочка распахнула глаза. Египет заржала и нервно оглянулась, откликаясь на напряжённое настроение хозяина. Артур оглядывал лес, стараясь не пропустить движение между деревьями, но все время взглядом возвращался к телам. Похоже, на этот раз паладинам было лень ставить кресты. Трех друидов они привязали к деревьям и просто-напросто кололи и рубили, пока тела не превратились в неопознаваемые куски мяса. Внезапно нечто еще более тревожное привлекло его внимание. Нечто во главе каравана. Чтобы... Получше рассмотреть, Артур спешился и увидел тело женщины, прислонённое к одному из колёс повозки. Вместо головы к ее телу была прилеплена собачья, а на борту повозки кто-то кровью вывел слова. «Доставьте ведьму волчьей крови!» Сердце немое бешено колотилось. Все инстинкты твердили, что нужно бежать, но гул сокрытого удерживал ее на месте. В глазах девочки не было ни малейшего отблеска жизни, и все же... Она видела Немоя. Они следят за тобой. Губы мертвой едва шевелились. Кто? хрипло выдавила Немоя. Мертвые глаза долго смотрели на нее, затем раздался ответ. Те, кто жаждет заполучить меч силы, они ждут, пока ты откажешься от него. Моя мать велела отвести меч Мерлину, но выбрал он. «Тебя». От мысли, что это правда, Нимоя запаниковала. «Но я не хочу!» «С кем ты, черт подери, разговариваешь?» Нимоя вздрогнула и повернулась к Артуру. «Ни с кем. Неважно». И снова оглянулась на мертвую девочку. Глаза у той были закрыты, а лицо снова застыло, напоминая Олик. «Ты должна кое-что увидеть», — негромко сказал Артур. Он подвел Нимоя к телу женщины. Несмотря на все ужасы последних дней, от вида этой неистовой дикости красных паладинов у Немоя ослабли колени. Подавив рвотный позыв, она прорычала. «И?» «Могу только предположить, что речь идёт...» «О тебе?» Артур указал на кровавую надпись на повозке. Немоя взглянула на выведенные чьей-то рукой слова и закрыла глаза, ощущая, как на спине под тяжестью меча горят шрамы. Она чувствовала сталь сквозь ножны, и, наполнившая тело ярость, рванулась к шее. На мгновение показалось, что это ослепит её, лишит возможности слышать и ощущать. Но затем Нимуэ успокоила дыхание и позволило гневу вырваться наружу, словно освобождая плененного зверя из клетки. «Не будем заставлять их ждать!» Она развернулась на каблуках и направилась к Египет. На лице Артура отразилось смятение. Ш «Что? Постой, что?»